их буквально до бесчувствия напичкали лекарствами нет молчали все же не все из кроватки завешенной по бокам одеялами доносились тоскливые рыдания тонкий прерывистый вой уже где-то ближе по-прежнему нервировал гарриет пахло экскрементами сильнее чем дезинфекцией но вот она вышла из кошмарной палаты и оказалась в другом коридоре, параллельном первому, и точно таком же с виду. В конце коридора показалась девушка, за ней мужчина. Они шли в сторону Гарриет, но скоро свернули направо. Гарриет побежала, голко топая по половицам, свернула в тот же проход и оказалась в тесной комнатке, где были каталки с лекарствами и медицинскими инструментами. Пробежав через нее, она выскочила в длинный коридор с цементным полом, вдоль которого по одной стене шли двери с зарешеченными смотровыми окошками. Молодой мужчина и девушка как раз открывали одну из дверей, когда Гарриет подошла сзади. Все трое тяжело дышали. «Черт!» — мужчина злился, что Гарриет оказалась здесь. «Вот уж точно!» сказала Гарриет, когда дверь отворилась в квадратную комнату из блестящего белого пластика, прикрепленного к стенам пуговицами, как подделка под дорогую кожаную обивку. На полу, на зеленом поролоновом матрасе, лежал Бен. Он был без сознания, голый, замотанный в смирительную рубашку. Изо рта торчал бледный желтый язык. Тело мертвенно белое, зеленоватое. Все, стены, пол, Бен, было вымазано экстрементами. Лужицы темные, желтые мочи вытекала из под насквозь промокшей подстилки. Вам велели не ходить? – зарал мужчина. Он взял Бена за плечи, а девушка за ноги потому как они обращались с ребенком гарриет поняла что они вовсе не зверствуют здесь дело было в другом таким образом чтобы как можно меньше его касаться они вынесли бена из комнаты принесли немного по коридору и внесли в другую дверь гарриет вошла следом и остановилась наблюдая в этой комнате вдоль стены тянулись раковины Была огромная ванна и покатый цементный помост, заставленный пробками. Бена положили на этот помост, развязали смирительную рубашку и, отрегулировав температуру воды, стали мыть из шланга, насаженного на один из кранов. Гарет смотрела, привалившись к стене. У нее был такой шок, что она просто ничего не чувствовала. Бен не двигался. Он лежал на бетоне, как дохлая рыба. Девушка несколько раз переворачивала его, для чего мужчина на пару секунд переставал обливать. Наконец, Бена перенесли на другой помост. Там вытерли и замотали в свежую смирительную рубашку из стопки. «Зачем?» — спросила Гарриет гневно. Ей не ответили. «Ребенка!» связанного, без сознания, с вывалившимся языком. Вынесли из комнаты, пронесли по коридору в другую. Там был цементный настил типа лежанки. Положив Бена, те двое выпрямились и перевели дух. — Уф, ну...